Прием затянулся до вечера. Глава правительства любезно предложил делегации переночевать в резиденции. Отказываться не имело смысла. Храбров хотел услышать вердикт колонистов непосредственно из уст герцога. Вскоре высокопоставленные чиновники государства покинули гостей. С представителями союза остался лишь Веланвилл. Министр проводил аланцев, тосконцев и маорцев на третий этаж, и показал им комнаты. Особой роскошью спальни не отличались. Широкая деревянная кровать, письменный стол, мягкое кресло, на полу синтетический ковер с коротким ворсом. Сразу за шкафом располагалась крошечная туалетная кабинка. Судя по всему, это здание часто использовалось для проведения секретных совещаний. Спустя пару минут Олис и Олис спустились вниз и вышли на улицу. Они любили гулять на свежем воздухе перед сном. Преодолев метров триста, храбровы замерли на краю пляжа. Огромный желто-оранжевый диск Вероны наполовину скрылся за горизонтом. Звезда словно тонула в темных водах океана. Широкая светлая полоса, искрясь и переливаясь, бежала прямо к людям. Волны с тихим шорохом накатывались на берег. По телу растекалось приятное умиротворение. Разум отдыхал от суеты. «Хорошо здесь», — едва слышно вымолвила женщина. «Да», — согласился Русич, садясь на траву. «Верона действительно очень похожа на солнце». «Ты испачкаешь брюки», — заметила Аланка. «Запасной одежды у нас нет». «Плевать», — произнес Олис. «Надоели дурацкие церемониалы». «Варвар», — улыбнулась Олис. «Тебе бы лошадь допуститься вскачь». «Неплохая идея», — проговорил землянин. «К сожалению, осуществить ее невозможно». «Ты вправду отдашь осконцам ускорители?» — неожиданно сказала женщина. «Разумеется», — вымолвил Храбров. «А почему ты спросила?» «Они не помогут нам», — твердо произнесла Аланка. «Откуда такая уверенность?» — Русич повернулся к Олис. Мне показалось, видок готов пойти на уступки. «Ошибаешься», — возразила женщина. «Герцог преследует лишь собственные интересы. Давай порассуждаем. Есть четыре варианта развития событий. Первый — объединенный флот разбивает насекомых. Что в итоге? Аскона входит в состав союза, и правитель теряет свою неограниченную власть». «Мы предоставим колонии полный суверенитет», — проговорил ЛОЛИС. «Не лукавь», — покачала головой Аланка. «Через пять, десять, двадцать лет звездная эскадра вторгнется в систему Вероны и возьмет ее под контроль. Предлог будет самый благовидный». «Сдаюсь», — вымолвил землянин, поднимая руки. «Идем дальше», — продолжила Олис. «Горги побеждают в войне. Корабли людей уничтожены, планеты захвачены. а скона совершенно беззащитна». Легкая добыча для любого агрессора. «Ну, допустим, видок откажется посылать крейсера к Сириусу», — вымолвил Храбров. «Герцог в явном выигрыше», — сказала женщина. «Противники истощат, обескровят друг друга. Ни у союза, ни у мерзких тварей на активную экспансию уже не хватит сил. Еще как минимум полвека забвения. Огромный срок. К тому времени колония станет гораздо мощнее» а судьба человечества его не волнует», — констатировал Русич. «Ничуть», — произнесла Аланка. «Для Видога главное — сохранить собственный статус. Вспомни у Ниму. Ты почти год прожил на материке и хорошо знаешь местные устои. Цивилизация развивается, совершенствуется, а нравы остаются прежними. Элита страны ни за что не пожертвует привилегиями ради призрачных идеалов. Мы...» Кость, внезапно появившаяся в горле герцога. Если бы не олигат на внешней границе, с нами разговаривали бы иначе. — Мои надежды рассыпались в прах, — с горечью сказал олис вставая. — Надо смотреть правде в глаза, — вымолвила Олис. Добровольно колония корабли не отдаст. — Что ты предлагаешь? — поинтересовался землянин. — Привезти сюда флот и предъявить Асконе ультиматум? Бесстрастно ответила женщина. «А если неприятель окажет сопротивление?» произнес Храбров. «Не думаю», — возразила Аланка. «Инфраструктура планеты слаба и уязвима. Даже при высокой рождаемости численность населения колонии не превышает 30 миллионов. Людские и технические ресурсы осконы невелики. Видок не будет искушать судьбу. Он прагматик». «Ты неплохо разбираешься в политике», Проговорил Русич, обнимая Олис за плечи. «Меня этому учили», — улыбнулась женщина. «К сожалению, совет не примет твой план», — сказал Олис. «Никто не рискнет оставить систему Сириуса на пять месяцев без прикрытия. В том числе и я». «Жаль», — тяжело вздохнула Аланка. «Мы значительно увеличили бы численность кадры Пылающий шар полностью скрылся в пучине океана. На побережье опустилась густая липкая тьма. Храбров невольно посмотрел на небо. Рисунок звезд совершенно иной, чем на земле и тосконе. Прямо над головой, почти в зените, сверкает россыпь крупных белых бриллиантов. Семь гигантов плайта. Фантастическое зрелище. Олис дернула мужа за рукав, и они неторопливо двинулись к резиденции. Возле здания горели десятки фонарей. Охраны нигде не видно, но солдаты без сомнения наблюдают за чужаками. Русич проснулся, откинул одеяло и резко сел. За окном уже рассвело. Утренние процедуры заняли около получаса. Вытирая полотенцем мокрые волосы, Храбров подошел к шкафу. Форма аккуратно висит на пластиковых плечиках. Проклятье. Жена оказалась права. На брюках несколько грязных пятен. Чистить их бесполезно. Вся надежда на то, что хозяева не заметят оплошности руководителя экспедиции». Землянин быстро оделся и спустился на первый этаж. В обеденном зале был накрыт завтрак. Лаурсен тотчас вскочил со стула и произнес. «Доброе утро, господин полковник. Как спали?» «Отлично», — вымолвил «Надеюсь, осконцы не затянут с повторной встречей». «Торопитесь узнать ответ?» проговорил офицер. «У нас разведывательная миссия, а не дипломатическая», сказал Русич. «Когда мы доложим о результатах путешествия, совет сразу отправит к Вероне людей, более искушенных в политике. Пусть они убеждают колонистов. Экспедиция свою задачу выполнила». Минут через пятнадцать в помещении появился Веланвилл. «Здравствуйте, господа», — вежливо произнес Маркиз. «Приятного аппетита». «Спасибо», — откликнулся храбров отставляя тарелку. «Еда превосходна. Очень рад, что вам понравилось», — вымолвил министр. «Хочу сообщить, заседание начнется ровно через час. Правительство Асконы детально изучило предоставленные документы». «И каковы выводы?» — спросил землянин. «Я не уполномочен делать официальные заявления», — улыбнулся Веланвил. Маркиз поспешно удалился... А Олис повернулся к Лаурсону. Командир Нордена все понял без слов. Полковник встал и решительно двинулся к лестнице. Вскоре на ступенях послышались учащенные шаги членов гражданской делегации. Русич взглянул на Олис и улыбнулся. Жена не успела полностью привести себя в порядок. Наспех уложенные волосы, почти полное отсутствие макияжа, воротничок пиджака слегка завернулся. Интересно, что офицер им сказал. Специалисты явно напуганы. — Дамы и господа, — произнес землянин, — в вашем распоряжении 50 минут. Просьба не опаздывать на переговоры. Мы находимся в резиденции главы другого государства, а не в санатории Гелленджела. Правила этикета на Осконе достаточно жесткие. Олис гневно посмотрела на барона. Он заставил ее выйти на люди в столь непрезентабельном виде. Для любой женщины это сильный удар. Не обращая внимания на завтрак, Аланка направилась обратно в комнату. Еда сейчас не самое главное. В точно установленное время представители Союза Планет и Осконы встретились в центральном зале. Колонисты держались спокойно и невозмутимо. Мужчины умели скрывать эмоции. Пауза несколько затянулась. Наконец видок подался чуть вперед и без вступления сказал. «Человечество действительно столкнулось с опасным противником. Горги — безжалостные, агрессивные, кровожадные существа. Мерзкие твари прекрасно организованы и обладают мощным флотом. И потому захватчиков нужно уничтожить любой ценой», — вставил Храбров. «Они — угроза для всей галактики. Насекомые никогда не остановятся на достигнутом». «Согласен», — кивнул головой герцог. «Но где гарантия, что объединенная эскадра одержит победу?» «Никаких гарантий», — честно ответил Русич. «В том-то и беда», — произнес дворянин. «А если враг разобьет флот Союза? Последствия будут ужасны. Беспощадные орды горгов ринутся к ближайшим звездным системам». «Скопление Плайт далеко от Сириуса», — возразил Лолис. «Но не при скорости в 2000С», — повысил голос видок. Один взятый на абордаж крейсер, и секрет двигателя раскрыт. Через два с половиной месяца монстры появятся у Вероны. «Ее еще нужно найти», — вымолвил землянин. «В подобных ситуациях утечка информации неизбежна», — проговорил герцог. «Ведь выбили же твари ценные сведения из колониста Факвы». «Значит, вы не поможете нам», — констатировал Храбров. «Не стоит делать скоропалительных выводов» сказал глава правительства. Окончательное решение пока не принято. Мы намерены предложить вариант, устраивающий обе стороны. И в чем его суть? спросил Русич. Союз должен подстраховаться на случай поражения, ответил видок. Пусть Алан, Тоскона и Маора перебросят сюда ученых, техников и оборудование. В кратчайшие сроки рабочие возведут на орбите планеты десятки космических доков. В свою очередь, жители Осконы построят новые шахты и заводы. Система Вероны превратится в запасную базу человеческой цивилизации. Наглость герцога не знала границ. От возмущения Олесь на пару секунд потерял дар речи. Вместо того, чтобы сражаться с агрессорами, Видок попросту хотел усилить собственную страну. Ведь после разгрома Звездного флота никто из специалистов домой не вернется. В душе землянина клокотал гнев. Олис безошибочно охарактеризовала Осконца. «Мерзавец, готовый пожертвовать кем угодно ради власти и величия. Личная корысть превыше общих интересов». «Это очень напоминает бегство двухсотлетней давности», — язвительно заметил Храбров. «Неудачное сравнение», — вымолвил дворянин. «Речь не идет о полной эвакуации». «Эскадра Союза даст бой насекомым. Надо нанести противнику максимальный ущерб». «А если Совет примет ваши условия, аскона отправит корабли к Сириусу?» — проговорил Русич. «Думаю, пять-шесть судов мы сможем выделить», — уклончиво сказал герцог. «Вы не верите в победу над горгами?» — горько усмехнулся Олис. «Я реалист», — произнес видок. «Двести тяжелых крейсеров сомнут кого угодно». «Что ж, позиция руководства колонии ясна», — вымолвил землянин. «Обсуждать данную тему бессмысленно. Благодарю за гостеприимство. В знак доброй воли делегация вручает вам техническую документацию на новые ускорители. У нас нет тайна от соотечественников». Найджел Ардак тут же извлек из кейса три коробки с дисками и положил их на стол. На мгновение глаза Храброва и лидера осконцев встретились. Во взгляде Русича без труда читалось презрение. Герцог выдержал натиск колеса и бесстрастно сказал, «От таких подарков не отказываются. Мы немедленно приступим к модернизации кораблей. Не исключено, что вскоре группа Асконийских судов посетит Союз. Нужно налаживать постоянную связь. Эра отчуждения закончилась». Храбров и видок встали из-за стола почти одновременно. Вслед за ними поднялись и все присутствующие. Члены делегации неторопливо побрели к двери. Они были разочарованы итогами переговоров. В словах осконцев чувствовалось ложь и фальш. Рассчитывать на помощь колонистов в войне с насекомыми не приходилось. Местным жителям наплевать на далекую родину. Неожиданно землянин обернулся, посмотрел на министров и произнес. «Господин Веланвилл, вчера вы упомянули какую-то неизвестную расу. Визгидийцы, кажется». «Визгирийцы», — поправил Маркиз. «Наши предки наткнулись на них полтора века назад». «Это действительно агрессивная и опасная цивилизация», — вымолвил олис «Я, наверное, не совсем точно выразился», — замялся дворянин. «Визгирийцы ведут себя очень странно». Обладая высочайшими технологиями, они практически не покидают собственную звездную систему. Полная изоляция от внешнего мира. Чужаков надменные хозяева встречают с холодной вежливостью. «Оскона поддерживает с ними контакт?» — спросил Русич. «Эпизодически», — ответил Вэланвил. «Радушного приема там не дождешься». «И когда в последний раз вы посещали визгирийцев?» — проговорил Храбров. «Тринадцать лет назад», — вмешался Ланстон, — «нас тут же деликатно выпроводили обратно». «Значит, взаимовыгодного сотрудничества не получилось», — улыбнулся землянин. «Вы не знаете, о ком идет речь», — раздраженно заметил барон. «Эти существа абсолютно самодостаточны. Древний могущественный народ, добровольно отказавшийся от экспансии». «Интересная раса», — задумчиво произнес Солис. «А боевые корабли у визгирийцев есть?» «Разумеется», — вымолвил Эстертон. «Мы наблюдали по меньшей мере два десятка судов. Вглубь системы хозяева никого не пускают. Сколько у них планет, какова численность флота, неизвестно». «Таинственная сильная цивилизация», — бесстрастно констатировал Русич. «Хотите заключить с незнакомыми тварями союз?» — догадался видок. «А почему бы и нет?» Пожал плечами Храбров. «Напрасное занятие», — проговорил герцог. «Люди для визгирейцев, мелкие суетящиеся ничтожества. Наши амбиции стремления вызывают у гордецов презрение». «Благодарю за пояснение», — сказал землянин. «Теперь понятно, где допущена ошибка». «Не мнете себя самыми умными», — жестко произнес глава правительства. Аскона посылала к далекой звезде восемь экспедиций» и все закончились безрезультатно. — Мы полетим не с предложениями, а с угрозами, — вымолвил Олис. Горги — общая опасность. — Вряд ли визгирейцы поверят чужакам, — проговорил Ланстон. — Постараюсь их убедить, — сказал Русич. — В данной ситуации у меня нет другого выхода. — Что ж, желаем удачи, — иронично произнес барон. — Беседа с женщинами иногда доставляет удовольствие. — Почему с женщинами? удивился Храбров. «Когда достигнете цели, поймете», вмешался видок. «Эта встреча станет для делегации союза приятным сюрпризом». Колонисты дружно рассмеялись. Без сомнения, герцог издевался над землянином. «Я чувствую в ваших словах какой-то подвох», вымолвил Олис. «Не волнуйтесь, ничего страшного», проговорила Сканиец. «Просто особенности визгирийской иерархии». «А если поподробнее?» — попросил Русич. «Нет-нет», — возразил видок. «Изучайте странные цивилизации сами. Мы не собираемся навязывать свое мнение. Зачем разрушать иллюзии? Надежда умирает последней». «Вы укажете координаты системы?» — уточнил Храбров. «Конечно», — сказал герцог. «В тосконских каталогах звезда называется «Кассана». От Вероны 30 парсек в направлении центра галактики. Оранжевый крошечный карлик. Проложить курс труда не составит. Крупных объектов на пути нет. Гиганты Плайта останутся в стороне. — Спасибо за ценную информацию, — произнес землянин. — До свидания, господа. Эффектно щелкнув каблуками, Олис быстро зашагал к двери. Через пять минут два гравитационных катера оторвались от бетонной площадки и устремились на северо-запад. Машины летели по тому же маршруту, что и накануне. Вскоре материк растаял синеватой дымке. В салоне царила тягостная тишина. Нарушать ее долго никто не решался. «Откровенно говоря, визит не очень удачный», — наконец вымолвил Лаурсон. Я, если честно, рассчитывал на помощь колонистов. Двадцать-двадцать пять кораблей они могли бы выделить. — С чего вдруг? — сказал Русич. — Проблемы Союза осконцев мало волнуют. — Неужели они настолько глупы? — произнес полковник. — Вместе ведь легче защищаться. — Герцог-видок не станет ввязываться в войну с горгами, — ответил Храбров. — Тогда зачем вы отдали ему секрет ускорителей? — удивился барон. «Мы представители одной расы», — грустно улыбнулся землянин. «Разногласия между нашими государствами сейчас не имеют ни малейшего значения. Главное — сохранить человеческую цивилизацию. И, как это ни прискорбно, у колонии гораздо больше шансов уцелеть». «Думаете, Совет примет предложение осконцев?» — спросил офицер. «Не исключено», — пожал плечами Олис. «Пассажирские лайнеры способны перебросить сюда десятки тысяч людей и тонны различного оборудования. Соответствующие списки наверняка будут составлены. Вопрос в том, сколько крейсеров двинут насекомые на систему «Сириуса». «Допустим, 200», — проговорил Лаурсон. «Значит, начнется вторая эвакуация», — бесстрастно вымолвил Русич. «История повторяется», — тяжело вздохнул тосконец. «Мы опять спасаемся бегством». «Увы», — произнес Храбров. «Хорошо хоть, что теперь есть где укрыться». Экспедиция выполнила поставленную задачу и нашла древнюю унимийскую колонию. Корабли не зря преодолели 120 парсек. У Союза появился шанс спасти миллионы своих граждан. На последнюю реплику землянина полковник не отреагировал. Он молча смотрел в иллюминатор на бескрайнюю водную гладь океана. Подобное развитие событий вряд ли устраивала барона. Отдавать родину на растерзание мерзким тварям ужасно не хотелось. Олис повернулся к жене и тихо сказал. — А герцог все-таки редкостная сволочь. Прикончил бы собственными руками. Аланка крепко сжала ладонь мужа и привалилась к его плечу. На глазах олис блеснули слезы. Женщина прекрасно понимала, что человечество стоит на краю гибели.